1. К. Сущевская полицейская часть. 1887 год. 24 декабря. Вечер. Мать всегда говорила, «Светлые мысли летят на свет. Нужны они тебе? Просто зажги свечу». Сегодня К звал их, что было сил, но они все не спешили. Тогда он решил, что чем более одиноким и крохотным будет свет, тем заметнее вечерней кромешности. Как желтая искорка маяка в ночи, всегда по-особенному заметно затерявшемуся кораблю. Загасив масляные лампы, К. Зажег на подоконнике тощеньких агарок. К счастью, тот завалялся в ящике стола, бог знает с каких времен, возможно, даже остался от предыдущего сыскного надзирателя. Долго еще Ка стоял у окна, наблюдая за новорожденной свечкой. Из какой-то щели малозаметно сквозило, отчего огонек дрожал, без конца возился, но гаснуть не газ. Он то поджимал лапки, поудобнее пристраиваясь на фитильке, то привставал на цыпочки, вглядываясь любопытно в морозную зависть, в за ней зыбкие чернильные силуэты. Наглым золотым хохолком своим он словно напоминал всей Москве. Горит, горит еще свет в полицейском участке. Сегодня же праздник, святой день, точнее, святая ночь, когда всем должно быть тепло и спокойно. Горела свеча и теперь, когда К от окна отошел, сел за стол, сложил поверх него сцепленные в замок руки, вытянул вперед, глядел он в пустоту, куда-то в закуток под подоконником, нашныряющие там тени, то ли побеспокоенных сквозняком комьев пыли, то ли сгулявшихся мышат. К слушал тишину мысленно, впрочем, нарушая ее, еще немного и просто пойду домой, немного и домой, домой. Часть стояла тихо, нежело в снегу желтоватое тело не мешало инию рисовать на позвякивающих окнах кружевной и наземный лес. Осанистая, спровадившая в небытие не одно десятилетие, чрезвычайно солидная в глазах всех соседних улиц сущевка взирала вокруг сонно и снисходительно, показывая, что ей-то Ни до каких обывательских праздников, цветных гирлянд и позолоченных мандаринов тела нет. Тут, кроме К, не было сейчас никого, разве что отогревался у фонаря на пожарной башне часовой, несчастливо выигравший худшую за год ночную смену в карты. Вольнохлебная агентура доложилась и разбежалась по кабакам и коморкам еще днем. Сыщики сдали дела и разошлись, кто в седьмом, кто в восьмом часу. «С Рождеством Христовым!» Искренне проорал почти каждый. Настроения царили самые хмельно-радужные. Все-таки не зря в последние месяцы, вопреки обычной дурной традиции, кривая убийств и разбоев по участку пошла резко вниз. Начальник московской сыскной полиции, господин Финбах, и высшее полицмейстерское начальство были весьма довольны. Людей премировали: Кого рублями, кого дармовыми билетами в театр, кого даже поездками и распустили до завтрашнего полудня за редкими исключениями в виде самых несчастливцев вроде того часового. Каня относился к таким, не уходил сам, только тревожно повторял, как заклинание «Еще немного, и пойду домой. Немного и домой. да мой. С чего именно здесь? С чего вообще решил жечь свечу до сегодня? Ночь святая, но она же самая темная в некоем мистическом смысле. Да, матушка? «Р», как и часто ушел последним, не столь давно. Когда он по обыкновению заглянул в кабинет попрощаться, свечи еще не было, но лампы уже не горели. Ка сидел и думал, пытался понять, отчего же резвится годливая колкость в груди и горле, отчего не тянет встать и начать собираться, отчего он вот так застыл и ждет, ждет ведь именно этих скрипучих, тяжеловатых, но осторожных шагов, медленно близящихся по коридору. «Иван!» Дверь была открыта, и его просто окликнули, пару раз стукнув в створку. «А с чего это ты в таких потемках? Лампы пришли негодность, выписать нужно!» Эр, уже в плотном длинном плаще без меха, встал в проеме. Совсем не толстый, наоборот, сухопарый, зато очень высокий. Он будто не вмещался там, осыпающиеся гипсовые откосы ему неумолимо мешали. Он немного сутулился, и поза это резко расходилась с его чеканной выправкой. Как обычно, Эр не улыбался, но по светлым глазам, глядящим приветливо и мягко, из-под плавных ухоженных бровей, читалось, настроение у него неплохое, а бутыль ника под мышкой, явно даренная кем-то из благодарных просителей, скоро поднимет его еще немного. «Э, «Нет, это терпит я так», — ответил К. «Уходить собираюсь, вот уже и...» «Уходить». Сощурившись, Эр кивнул на стопку бумаг, белеющую в сумерках. «Знаю я тебя. Совсем ты что-то не умеешь отдыхать, нельзя, так?» Он пенял этим часто, а Ка всегда кивал. Не слушать его, преждевременно седоватого, говорящего веско и вкрадчиво, устрашающего шарамом через щеку и неизменно мнящего себя не начальником, но родителем, было невозможно, несмотря на то, что ему едва исполнилось 32 и разделяло их с Ка всего пять лет. Трудно поверить, что когда Эр прислали на место проворовавшегося предшественника и поставили чиновникам по особым поручениям над несколькими частями, включая сущевку, К скрипел зубами, писал, сжигал заявления то об отставке, то о переводе. Тогда он и видеть-то новое лицо Харю, по замечаниям, из Петербурга не желал, потому что сам метил на это место, думал, повысит, потом увидел. И даже если бы не прискорбные обстоятельства, открывшиеся в первую же встречу, К уже вряд ли бы покусился бы на столь вожделенную должность. Р часто заседал здесь, по соседству, и все жалобы, наветы и посягательства, которые сыпались на него из рога изобилия московской преступности, были хорошо заметны. Так навьючишься, вовсе для себя не поживешь, если не умеешь работать спустя рукава. К не умел, а пожить хотел, и было чем. Остался подчиненным по другой уже причине стискивал иногда зубы в тщетной надежде перетереть между ними непроизносимое и неотступное. «Обстоятельства их проклятые!» «Скоро я пойду», — повторил он, взял бумаги и небрежно закинул в ящик, демонстрируя свой праздношатайный настрой. «Невеста забудет, как ты выглядишь!» Эр все же слабо улыбнулся. Шрам, похожий на летящую птицу, дрогнул, глаза блеснули в темноте. «К ним ведь сегодня?» «Надеюсь, что так». Ка тоже улыбнулся, как смог, и спросил то, о чем, в принципе, догадывался. «Вы что же, где празднуете?» А, дома!» Эр лениво качнулся с носков на пятки, точно падущая статуя. Оперся длинной ладонью о дверной косяк, пошевелил пальцами, словно изумляясь, что они-то все же не каменные, движутся. «Один. Буду спать». Семьи у него не было, к барышням он интереса не проявлял. Сколько бы хозяйки балов не подталкивали к нему в очередной вечер робеющих дочерей, куда больше этого завидного жениха тянуло кровесницем и особым старшим, преимущественно вдовам. Но и с ними он чаще углублялся в пространные беседы о политике и нравах, чем в пустой звонкий флирт. О нем со смесью недоумения, неодобрения и уважения говорили: мол, он спешит себя состарить. Или уже состарился де факто: документы имени настоящие, Но моложавой внешности он достигает при помощи волшебных карлсбадских или Тифлисских ван. Так или иначе, хотя до балов, особенно полисмейстерских и литературных, Эр был довольно большой охотник, обществами совсем легкомысленными он пренебрегал, не находя радости ни в игристом, ни в трепетных нимфах на выданье. Сон в рождественскую ночь в холостяцкой квартире на неглинном проезде Эр, конечно, заслужил. Поработал он в этом году на совесть. Благодаря ему-то показатели и выправились, сгладились давние взяточные скандалы, всех надзирателей он непреклонно проверял на честность. Сыщиков и агентов перед наймом их сам и с изощрением испытывал бой. Раненых же при исполнении выхаживал на собственные средства, дабы не только выжили, но и сочли радостью с долгом вернуться на службу. «Оно и верно. Хороших подчиненных легче растить и холить, чем раз за разом искать заново, да и на душе так меньше вины». Кань раз замечал, как две несовместимые вещи, прагматизм и сердечность, уживаются в этом сложном человеке, то мягком и предупредительном, то стремительно отступающем за завесу угрюмого тумана. «А к нам...» Он запнулся, даже почувствовал, что краснеет, торопливо поправился. «К ним, Кэль, не хотите?» «Нелли, может, опять будет читать Байрона и Виона в своих переводах? В прошлый раз вам ведь, кажется, понравилось?» «И прищеголяет вновь в мужском костюме?» Эра уже не улыбался, но глядел так же тепло, лукаво. «Заметили, кстати, тенденцию? Сколько появляется разных странных модников. Никого уже не удивишь перьями на шляпе или открытой грудью, а вот высокие сапоги, сюртуки на девицах, красные парики или, к примеру, он запнулся взгляд в миг заволокся тучей. голова склонилась к плечу мраморно белый лоб рассекли трещины пальцы еще раз проскребли задумчиво по дверному откосу затем рука упала эр помедлил пожевал сероватые губы и тихо вздохнув бросил только в общем нет наверное иван на венчание как решить, обязательно зови и я приду да и в празднике думаю где то увидимся вы же как я помню тоже любите каток на патриарших но сегодня едва ли «Устал!» «Его не будет!» Захотелось выпалить как можно скорее. «Никого не будет! Не тревожьтесь! У них-то свой какой-нибудь бал!» Но Ка сказал лишь, «Очень жаль, но могу понять, на Патриарше или в заосад. да, пойдем кататься». Разумеется, у них будет свой бал с каким-нибудь своим вольным переводчиком стихов, а может и со, что называется, слоном на показ, приглашенным писателем вроде молодого Колкова Чиханте, как недавно». Граф будет звучно хохотать в обрамлении молодежи и жадно глядеть на оживленные лица, шутя, что глазами пьет освежающую кровь. Графиня ходить как тень, задумчиво кивая каждому гостю, изредка позволяя себе нервную улыбку, полную предчувствие бури. Лизе будет задирать нос пуговку и делать вид, что ей дело нет ни не до пустой больной книжки, ни до прочих девиц, наслаждающихся фруктами и шампанским, и смеющихся над крючковатой ее спиной. А он, вероятно, он вновь явится в таком облике. Костюмы его строго скроены, но пестрят узорами цыганских платков. Черные кудри разделены пробором, но отросли до середины шеи. В ушах звенит золото, кольца, треугольники, монеты. Говорят, в нем играет дурная кровь. Говорят, скоро этого что-нибудь выльется. Говорят, жаль, ведь он жгучий, медово-смуглый, с теплым бархатом голоса. Потрясал бы свет в лучшем смысле, блистал бы, будоражил, если бы не вечно кровавый узор под манжетами. Не сумрачные улыбки, не руки в нервном омерзении, отдергиваемые от любого почти касания. Говорят, как найти мужество увидеть и еще чуть больше? Спросить. Как вы? И для чего басмановщина-бесовщина не от серой или пустоты внутри? Что же, отчалю. Но сначала Эр, наоборот, прошел в несколько размашистых шагов к столу и торжественно с легким стуком водрузил на него бутылку. «Не скучай, Иван, не засиживайся. И не иди к Милой и к ее родителю с пустыми руками. От меня можешь передать всем им теплый привет. С Рождеством Христовым!» <сёк> «С Рождеством...» Лицо захотелось спрятать в ладонях, отстраниться, лишь бы не глядели так ясно и по-доброму. Выражение вязалось с отвердевшими чертами и шрамом тяжелее, чем сутулость с офицерской осанкой. Эр кивнул, беглым движением пятерни зачесал назад волосы, Устремившийся было на покатый лоб, распрямился и вышел, не сказав более ни слова. Не прошло и пяти минут, как К Ка зажег ту самую свечу на подоконнике. Постоял, посидел, а потом и лег грудью на стол, прижав к сомкнутым рукам пылающий лоб и проглотив немного злых отчаянных слез. «Светлые мысли летят на свет, нужны они тебе. Просто зажги свечу». «Зажги свечу, Ваня. Знай, мать, что он зовет, кроме мыслей. Осудила бы, а может, и посмеялась». Таки не крестьянка, не купчиха, а особая из благородного пансиона, просвещенная и рациональная. Сказала бы, «Так то Бог, Вань, он есть, а это?» А этого всего не бывает. Еще немного, и он придет в себя, задует пламя, пойдет домой переодеваться, быстренько схватит экипаж, ну а до Дмитровки недалеко. Там все хорошо, только нужно будет улыбаться и ничего не выдавать, и на любой упрек в угрюмости прижиматься губами к прохладной щеке. «Ничего, Нелли!» «Трудный день, сама знаешь. Вот пустят женщин в полицию, поработаешь с моё, тогда будешь меня...» Мысли были не светлыми, а тяжелыми. Возились в мозгу точно толстые свиньи в слишком мелкой луже. Но лицо обсыхало от слез, тело расслаблялось, разжималось понемногу, и хватка на сердце. Ка засыпал, и как не пытался сам себя разбудить, напомнить о Бали, о костюме, вроде бы неглаженном. Все это более не казалось важным. «Да что там, даже и настоящим, так, сон над снежным оврагом!» Свеча задрожала, а кто распахнулось, его с силой толкнул ветер. Костлявой рукой агарок подхватили, точно сорванный в снегу цветок, и понесли к столу. «Савиный дом. Десять лет назад». Дом, сливочно-белое подражание Веронским палаца стоял в самом начале каретного, в густой зелени лип и кленов. Стерегли его совы, грозные птицы поглядывали вниз с фасада, обнимали когтями высокие окна, расправляли крылья, точно сились ими соприкоснуться и замкнуть особняк в зачарованный круг. В них часто всматривались с улицы, любопытные подходили и к воротам, чтобы увидеть получше. Сова ведь не девы-нимфы, ни амуры и не пошлые Прометей с Гераклом. Белоснежные существа, вырезанные из камня с необычайной детальной искусностью, одним видом говорили, люди в доме обитают тоже незаурядные. Граф и графиня Д. жили словно супружеская чита, хотя читой не были. Связывало их нечто более глубинное и мистическое. Напоминали они двуглавое односердечное создание, единое взглядами и помыслами. Валаокие, стройные, статные они были близнецы. Причем того загадочного подвида, который срастается в материнской утробе. После рождения пришлось разрубать их ударом ножа, стиснутого в суеверно дрожащей докторской руке. Но даже разрубленные, выросшие, разъехавшиеся по разным губерниям, они словно никуда друг от друга не девались и обречены были рано или поздно соединиться. А вдовели в один год. возлюбленные Дальга графини погиб, спасая лошадей из горящей конюшни, а ангел Панночка, жена графа, из малокровия не вынесла родов. Вместе граф и графини вернулись в семейное гнездо, почерневшее от горя, находящие тусклые улыбки лишь друг для друга. У графа осталась хотя бы дочь, крошка Лизе, белокурая, хорошенькое лицом вся в мать, только вот чахлая и вдобавок горбунья. У графини и такой отдушины не было, не успелось, бедная, иначе ее не называли, как не была она богата. Говорили еще чуть-чуть и горемычная наложит на себя руки. Все изменил случай в одно светлое Рождество. В тот день, самолично приехав с пожертвованиями в любимую Троицу в листах, графиня обнаружила на задворках ее в обледенелом закутке внутреннего двора, цыганку. Несчастная к тому совсем закоченела и умерла, но на руках ее возился спеленутый в несколько шалей мальчик, едва года от роду. Смуглый, чернявый он строго поглядел на склонившуюся графиню, а потом вдруг улыбнулся, и все было решено. Она выхватила ребенка из мертвых рук, понесла прочь, забыв о молитве, и увезла, чувствуя себя истинной преступницей. Впрочем, мальчика не хватились. Граф, пользуясь членством в благотворительных обществах, споро состряпал документы, подмазал формальности, и цыганенок стал законным сыном графини. Поддерживая скандальный поступок сестры, любящий брат, конечно, хватался за соломинку. И знал, что делал. Ребенок спас ее раненое сердце так же, как Лизе спасла сердце отца. Разъезжаться близнецы уже не стали. Дом постепенно ожил и засверкал. Д. Полюбили гостей. Все обустроили, украсили и зажили веселее с каждым годом. Об их семейных привратностях говорили на удивление мало. Сплетня от загоненки быстро потеряла пикантную свежесть и перешла в разряд обыденности. Возможно, из-за удивительного сходства приемаша с матерью и дядей. Подрастая, мальчик словно брал от графини и графа все больше знакомых и их друзьям черт, внешних и внутренних. Как и граф, он был любопытен до наук, как и графиня нежен и мягок. Его тянуло ко всему живому — цветам, голубям, приблудным котам и собакам, которым графиня позволяла жить в саду, а зимой — греться в летнем домике. Такое она была натурой. Привечала всех — зверей, сирот, друзей покойного мужа. Тепло у нее находили и всевозможные голодные студенты, особенно дети давних пансионных подруг. Одним из таких был и Иван. Мать его жила в обнищавшем имении в Твери, а он изучал в Москве законы, рьяно мечтая о какой-нибудь, обязательно, впрочем, юридической карьере. Позорно беден он не был. Сносно содержал себя. Мыслить не мыслил о странных способах поправить положение, например, стукнув топором чистенькую злобную старушонку. И все же в дом на Каретном, под совинную тень, он захаживал часто. Каждые несколько дней, и, конечно, не пренебрегал приглашениями на вечера и балы, ставшие со временем регулярными. Иван тосковал по матери и по самому этому чувству, которое будет в одиноком юноше светлое жилище, улыбка женщины и тарелка супа. Нравился ему и граф, знаток Платона, вин и искусств. Граф уже тогда рисовал изумительную графику, с которой позже блистал на вернисажах. Образы его удивляли. Хрупкие нимфы, пойманные карандашной штриховкой, созданные единым чернильным росчерком, эльфы с трогательно точеными ножками, набросанной углем Мария Антуанетта на эшафоте, богаляющим ключице рваном платье. Граф был фигурой во всех смыслах внушительной, а вот все, что он рисовал, нежным, буквально эфемерным. Иван восхищался тогда еще потаенными работами, видел в них уязвимую, сокровенную грань широкой этой души. Граф вечно окружал себя сестренными приблудышами, прогрессивными юношами и барышнями. Уже тогда он часто шутил, что глазами пьет их кровь, хотя не так, чтобы нуждался в омоложении. Ни болезни, ни облысения, ни даже брюшко ничего ему не грозило, разве что смуглое лицо из-за богатой мимики не щадили морщины. Особенно в углах пухлого яркого рта. Ивану он из кружка выделил сразу. Поначалу просто зацепился взглядом за ярко-рыжие волосы, но вскоре завел привычку беседовать с ним наедине, чаще всего о литературных новинках. Иван, в свою очередь, тянулся навстречу настолько, что однажды, как раз когда граф ему одному показал рисунки, В ответ рассказал самый важный свой секрет. Граф тогда лишь щелкнул многозначительным языком, подмигнул и крутанул в пальцах большой медальон с портретом Диккенса, одну из многочисленных подвесок, которую носил на жилетной цепочке и под настроение менял. «Вот вы какая натура!» — пробормотал он, и впоследствии к теме возвращался лишь раз-два, а потом деликатно забыл. До времени. Вообще в самином доме было много интересных лиц. Как среди хозяев, так и среди прислуги. Последняя состояла из нескольких стариков, служивших еще деду и бабке Д, и из целой атаге их подросших детей. Смешливые горничные Оля и Танечка обхаживали графиню и читали с ней по ролям фривольные романы. Средних лет чита Сытопьяновых, оправдывая фамилию, готовила блюда, как в Париже. Печальный лопоухий Саша воскрешал почившие еще во времена крестьянской реформы розы. Желчный Петуховский всегда командовал вел часть семейных дел и выбивал долги и злоупотреблявших добротой. Брил, стрик, а в неопасных случаях и лечил всех, бездомный студент Лигов, племянник покойной жены графа. Были и пухлый кучер татарин, и сухая, как прошлогодняя свинушка, гувернантка Лизе, и семейный портной Котов, тайна, как самому ему казалось, щеголявший по вечерам в недавно сшитых платьях, и прачка с задатками оперной певицы. В общем, слуг куда больше, чем господ что Ивана всегда забавляло. И был человек, занимавший особое, достаточно непонятное положение. Аркадий служил гувернером и одновременно учителем маленького «Д» по большинству предметов. Высокий и тонкий, с непропорциональными ладонями, он разделял длинные, почти до плеч волосы на пробор и укладывал по моде молодого листа. Когда он улыбался, нос его чуть морщился, а ходил он, словно скользя водомеркой. Была у него и броская привычка поматывать головой, чтобы русые пряди не лезли вперед, и за длинной шеи, какую у женщин называют «лебединой», движение выглядело особенно дурацким. Аркадию было 22, но 18-летнему Ивану он казался вопиющим, возмутительным мальчишкой, не только внешне. Жизнелюбие и веселость, умение просто объяснить сложное желание ухватить все на свете интересное, хоть по верхам, все это делало его в глазах проницательного ласкового ребенка бесценным товарищем, а в глазах Ивана... Чудаком Одним своим существованием, чудак, этот, недавний студент, отказавшись от юридической карьеры, рушил наивную Иванову убежденность в том, что 20 с хвостиком немалый срок жизни. Недостижимая звезда, под светом которой он-то станет уже богат, сыт и известен, найдет и займет правильное место, а этот. «Ну какие двадцать два?» — думал Иван, наблюдая, как Аркадий вышагивает среди пестрых роз, а «Д» семенит рядом, слушая о македонском и о его любви к духам. «Какие?» — Иван снисходительно усмехался, а юноша наигрывал мальчику «Песнь свободного человека», смешно и грозно склоняя голову на бетховенский манер. «Какие?» — эти двое то сражались на палочных мечах, то рисовали карту несуществующей страны, то лепили из глины луну. Систему воспитания и обучения, которую Аркадий использовал, можно было назвать либеральной. Он поощрял все, что нравилось мальчику, и мало к чему принуждал. А Дэ все равно делал успехи, вопреки убеждению, что цыганские дети от природы ненавидят учиться и не умеют сидеть на месте. Дэ довольно рано начал играть на фортепиано и петь, хотя голос его уже в детстве казался необычайно низковатым. Он, как и дядя, рисовал, но предпочитал яркие краски экстравагантно украшал работы то сушеными цветами, то перьями, то камнями, чтобы было объемнее. Ему отлично давались языки, неплохо, естественные науки, чуть хуже — письмо на русском и счет. Графини и граф были довольны, подход их удивлял, раз за разом они заводили разговоры вроде «А не возьмете ли вы или з, если мы станем платить больше?» Аркадий смущенно отказывался, поясняя, что склонности у всех разные. И каждому ребенку, в идеале, нужен индивидуальный педагог. Он трезво оценивал свои силы. Лизе учиться не так, чтобы любила. Барышней была нервной, да вдобавок с наемными учителями, особенно мужчинами, ладила плохо. Не приходило и месяца, чтобы кому-нибудь не отказывали от дома из-за ее криков. «Вы что, смотрите на мой горб?» Или «Вы дурак, я вас не понимаю!» Юношу можно было бы обвинить в желании идти простым путем, но проницательные наблюдатели видели иное. Он отдавал мальчику все силы, и не только их. Связь между ними казалась столь же крепкой, сколь между графиней и графом. Никому более ребенок так не доверял. Перед матерью и дядей он все хотел выглядеть получше, вызывая гордость, получать похвалы. Он утаивал от них многие горести, но обнажал перед учителем. К примеру, на балах, стыдясь жгучей, слишком необычной даже в этой южно-красивой семье внешности, Дэ прятался за него и вкладывал ладошку в его ладонь, «Они говорят, у меня кожа темная и лицо неправильное». Аркадий хмурился, но раз за разом повторял. «Да, но вы не отличаетесь ничем, кроме, можно сказать, масти, как лошади или кошки. И это ничего не значит. Это уже поняли все умные люди». А затем все же мягко выталкивал подопечного поиграть с детьми гостей. Наивное объяснение неизменно успокаивало Д, да, заставляло повеселеть. Но ну, другие мальчики и девочки... Услышавшие про лошадей и кошек и точно загипнотизированные этими словами Подумать не могли, не принять цыганенка в круг Им тоже нравился чужой гувернер, он нравился всем Секрет был прост Аркадий словно становился ребенком, смеясь со своим подопечным, а ругая Давал понять, что видят в нем маленького взрослого, с которого и требуют соответственно Никогда не оставлял вопросы без ответов Не закрывал глаза ни на одну его беду, даже самую маленькую Юноша этот, светлый обликом и спокойный сердцем, был словно чудесный алебастровый рыцарь, у которого мальчик, не родной собственной матери, уголек в серебре, всегда мог найти защиту и участие. Как они, казалось, любили друг друга и как эта любовь сожгла одного из них дотла.